Глава одиннадцатая На следующее утро я застал Бена у репетиционной, он стоял в тени дерева, ветви которого свисали едва не до земли, и разговаривал с Лэйси, Радаром и Энджелой. Слушать их было тяжко, они обсуждали грядущий выпускной и вражду между Лэйси и Бекой или что-то типа того. Я ждал возможности, чтобы вставить слово о своем, а когда она представилась, резюмировал. Я вчера долго бродил по двум недопоселениям, но ничего не нашел. Я вдруг понял, что рассказать-то мне нечего. Никто, по-моему, и не заинтересовался, кроме Лейси. Пока я говорил о недопоселениях, она качала головой, а потом сказала. Я вчера прочитала в интернете, что перед тем, как покончить с собой, люди рвут отношения с теми, на кого они злятся, и раздают свои вещи, а Марго... Мне на той неделе пять пар джинсов отдала. Сказала, что они на мне будут лучше смотреться. А это неправда, она же более фигуристая. Мне Лэйси нравилось, но я подумал, что Марго была права. Та не упускала возможности ее поддеть. Закончив говорить, Лэйси почему-то расплакалась. Бен ее обнял, она уткнулась ему в плечо. Это оказалось нетривиальной задачей, потому что на каблуках она была выше него. Леси, нам надо понять, где она. Ты поговори с друзьями». Вдруг Марго кому-нибудь что-нибудь говорила о бумажных городах, упоминала какое-то конкретное место, может, какое-то недопоселение было особенным и что-то значило для нее. Она пожала плечами, все так же прижимаясь к Бену. «Старик, не дави на нее», — сказал он. Я вздохнул, но заткнулся. «Я слежу за тем, что происходит в сети», — вклинился Радар, — «но с тех пор, как она исчезла, никто с ее юзернеймом в мультипедию не входил». И все снова вернулись к теме выпускного. Лейси отлепилась от плеча Бена и, хотя выглядел еще очень грустной и задумчивой, попыталась улыбнуться, когда Радар с Беном стали рассказывать приколы про покупку корсажей. День проходил, как обычно, словно в замедленной съемке, в постоянном тоскливом поглядывании на часы. Но сейчас эта пытка стала еще более невыносимой, потому что каждая минута, проведенная впустую в школе, служила очередным подтверждением того факта, что я не могу найти Марго. Единственным, сколько-то интересным уроком за весь день оказался английский, на котором доктор Холден, «Полностью уничтожил для меня притягательность Моби Дика. Исходя из неверного предположения, что мы все его уже прочли, она завела беседу о капитане Ахаве, помешанном на поиске убийстве этого белого кита. Но было забавно, как по ходу рассказа она распалялась все больше и больше. Ахав — безумец, сбунтовавшийся против судьбы. Вы ведь заметили, что он больше ничего не хочет». Он охвачен единственной мыслью, а поскольку он является капитаном корабля, никто не в силах его остановить. Вы можете возразить, вы действительно вправе это сделать, если решите писать курсовую именно на эту тему, что такая одержимость лишила его разума. Но, с другой стороны, можно также сказать, что есть в его намерении вступить в изначально обреченную на провал битву какой-то трагический героизм. Надежда Ахава на победу — признак безумия или самое суть человеческое. Я старался записывать все, что она говорила, в надежде разделаться с Крусовой, не читая саму книгу. Во время ее рассказа до меня вдруг дошло, что она необычайно вдумчиво подходит к прочитанному. И она говорила, что ей нравится Уитмен. Так что, когда прозвенел звонок, я достал листья травы, и стал медленно застегивать рюкзак, дожидаясь, пока все не разбегутся по домам или дополнительным занятиям. Какой-то одноклассник попросил очередную отсрочку по предыдущей курсовой, а потом, наконец, класс опустил. «Мой любимый поклонник Уитмена», обратилась ко мне доктор Холден. Я выдавил улыбку. «Вы знаете Марго Ротшпигельман?» спросил я. Она села за свой стол и жестом пригласила меня сесть напротив. Я у нее не преподаю, но, разумеется, я о ней слышала. Я знаю, что она убежала. Перед тем, как м -м, исчезнуть, она в некотором смысле оставила мне этот сборник. Я передал ей книгу, и доктор Холден принялась ее медленно перелистывать. А я продолжил. Я все время думаю о подчеркиваниях. В конце «Песни о себе» Много выделено про смерть. Если снова захочешь увидеть меня, ищи меня у себя под подошвами. Так значит она его тебе оставила? Тихонько сказала учительница. Да. Она нашла нужное место и постучала ногтем по выделенному зеленому куску. Продверные косяки — это отличные строки. Уитмен, ты же это чувствуешь, буквально кричит тебе: открывай двери, снеси их. Вообще-то Марго кое-что спрятала в петлях моей двери. Она рассмеялась. Ого, умно, но поэма отличная. Мне неприятно видеть, что ее сводят к такому буквальному смыслу. И, по-моему, девочка очень мрачно восприняла это. В целом, очень оптимистичное произведение. Это стихи о взаимосвязи, о том, что у всех нас общие корни, как у травы. Но ведь то, что она подчеркнула, по-моему, это больше похоже на предсмертную записку, сказал я. Доктор Холден снова прочла подчеркнутые четверостишья, после чего посмотрела на меня Вырывать из контекста отдельные слова и видеть в них мрачные аллюзии большая ошибка, Квентин, я надеюсь, что эта девочка ее не совершила. Если ты прочтешь все произведение целиком, ты поймешь что из него можно сделать только один вывод — жизнь — это священный и драгоценный дар. Но кто знает, может, и Марго выбрала только те строки, которые отражают ее взгляд на мир. Стихи часто так читают, но в таком случае можно сказать, что она совершенно не поняла того, что хотел донести до нее Уитмен. Что же это? Она закрыла книжку и посмотрела на меня так, что я не смог выдержать ее взгляда. — Ты что думаешь? — Не знаю, — сказал я, глядя на стопку проверенных курсовых, лежащую у нее на столе. Я несколько раз пытался осилить ее целиком, но далеко не продвинулся. — Я в основном перечитываю подчеркнутое. Хочу понять Марго, а не Уитмена. Она взяла карандаш и стала писать что-то на задней стороне конверта. — Погоди, я сейчас запишу. — Что? — То, что ты сказал, — объяснила она. — Зачем? потому что я думаю, что это как раз то, чего хотел добиться Уитмен, чтобы ты в его песне о себе увидел не просто стихотворение, а возможность понять другого человека. Но, может, тебе все же стоит прочесть всю поэму, а не просто отрывочные цитаты, которые неясно на что намекают. Я действительно верю, что есть какая-то интересная взаимосвязь между поэтом, написавшим эту песнь, и Марго Шпигельман, Яркая харизма и страсть к путешествиям. Но стихотворение невозможно понять, если читать только отдельные строки. — Хорошо, спасибо, — сказал я, взял книжку и встал. Легче мне не стало. После школы я поехал с Беном к нему домой и сидел там до тех пор, пока ему не пришла пора забирать радара. У нашего друга Джейка уехали предки, и он устраивал вечеринку, репетицию выпускного. Бен позвала меня, но мне не хотелось. Я пошел домой пешком, через тот самый парк, где мы с Марго нашли мертвеца. Я вспомнил то субботнее утро, и от воспоминаний у меня скрутило живот. Не из-за него самого, а из-за того, что она увидела его первое. Я даже на площадке собственного района не смог заметить труп. А теперь-то, как я ее найду? Вечером... Я попытался снова взяться за песнь себе, но, несмотря на увещевание доктора Холдена, она осталась для меня бессмысленным набором слов. На следующее утро я проснулся рано, в начале девятого, и сел за компьютер. Бен был уже в сети, так что я написал ему. «Кью восстание. Но как вечеринка?» «Это была проблема с почками. Паршиво, естественно." Все вечеринки, на которые я хожу, дурацкие. кью -восстание. Жаль, что я все пропустил. Ты что-то рано. Хочешь зайти в восстание поиграть? Это была проблема с почками. Шутишь, что ли? кью хм, Нет. Это была проблема с почками. Ты знаешь, что сегодня за день? Кью-Восстание. 15 мая, суббота. Это была проблема с почками. Старик, через 11 часов 14 минут... «Начнется выпускной. Меньше, чем через девять часов я еду за Лейси. А я еще ЗПЗ не помыл, воском не натер. Ты его, кстати, нифигово испачкал. Потом мне надо будет самому принять душ, побриться, волосы в носу постричь и тоже воском помазаться. В общем, не выводи меня из себя, — дел дофига. Я тебе потом позвоню, если время будет». Радар тоже был в сети, так что я переключился на него. «Кью остане. Что с Беном за фигня творится? Энциклопедист 96. Успокойся, ковбой. Кью Восстание. Извини, меня просто бесит, что он так помешался на этом выпускном. Энциклопедист 96. Ты, наверное, еще больше взбесишься, когда узнаешь, что я встал так рано, исключительно из-за того, что у меня дофига дел. В частности, надо забрать свой костюм, да? Кью Восстание. О, Боже, ты серьезно? Энциклопедист 96. Кью, завтра и послезавтра, и послезавтра, и после этого в любой день рассчитывай на меня. Я помогу тебе с твоим расследованием. Но у меня девчонка есть. Она хочет развлечься на выпускном. Я же не виноват, что Марго Родж Ротшпигельман решила не ходить. Я не знал, что сказать. Может, он и был прав. Может, Марго заслуживала, чтобы о ней забыли. Но я... В любом случае забыть ее не мог. Мама с папой еще были в кровати, они смотрели по телеку какое-то старое кино. Можно я Минивен возьму? спросил я. Конечно. А что? Решил пойти на выпускной? поспешно ответил я. История сочинилась как-то сама собой. Съезжу за костюмом, потом к Бену, мы оба идем холостяками. Мама села и улыбнулась. Сынок, по-моему, это здорово. «Я думаю, что тебе это пойдет на пользу. Ты заедешь, чтобы мы тебя сфотографировали?» «Мам, разве обязательно человека, идущего на выпускной, без пары, еще и фотографировать? Что, без того унижения мало?» Она рассмеялась. «В комендантский час не забудь позвонить», — сказал папа. «Комендантский час у нас был в полночь». «Конечно», — ответил я. «Врать им было так просто» что я невольно задумался, почему начал делать это только в ту ночь с Марго. Я погнал по 1 на запад, в сторону Косими и наших парков развлечений, мимо поворота на Морской мир и далее к Хейнес-Сити по шоссе 27. В тех краях много озер, а вокруг озер во Флориде всегда селятся богачи, так что не до поселения, там взяться было неоткуда». Но в интернете я нашел сведения об огромном участке земли, права на которые переходили от одного владельца к другому, и никто его почему-то так и не застроил. Я немедленно его опознал, потому что все остальные микрорайоны в том месте были обнесены стенами, а у Квейл-Холлу оказался лишь пластиковый указатель, вбитый в землю». Еще там были столбики с объявлениями вроде «Продается», «Первоклассный участок» и «Застройка века». В отличие от прочих недопоселений, за Аквейл-Холлу кто-то приглядывал. Участки были размечены колышками, недавно даже косили траву. Улицы были заасфальтированы, то здесь, то там стояли дорожные знаки и указатели. В центре микрорайона вырыли идеально круглый водоем который потом зачем-то осушили. Проезжая мимо, я прикинул, что он десять футов в глубину и около ста футов в диаметре. К центру кратера змеей спускался шланг, а с дна до уровня глаз рос фонтан из стали и алюминия. Я вдруг обрадовался, что воды там нет, мне не придется вглядываться в глубину и гадать, не лежит ли она где-нибудь на дне, в ожидании, что я раздобуду водолазный костюм и вытащу ее. Меня хватила уверенность, что в Квейл-Холлоу Марго нет. Вокруг находилось много жилых поселений. Прятаться тут было не очень классно ни живому, ни мертвому. Но я все равно решил осмотреть все до конца, и, медленно объезжая улицы на мини-вене, вдруг почувствовал безнадегу. Если не здесь, то в следующем недопоселении, или через одно, или через два, а может, я вообще никогда ее не найду. Я закончил объезд и, ничего не обнаружив, направился обратно к шоссе. Купил обед в какой-то забегаловке, где обслуживают водителей прямо в автомобилях, и съел его, двигаясь на запад к торговому центру.